«Я слышала, вы набираете добровольцев, а князь обещает хорошую и плату». С невинным видом объявила дружинница и, ожидая ответа, склонила голову к плечу. Русая коса качнулась в воздухе. «И ты считаешь, что наше знакомство следует начинать с пощечины». После непродолжительной заминки Виктор все-таки обрел способность говорить. «Вообще-то мы с тобой познакомились раньше», — фыркнула девчонка, — «Когда ты столкнул меня с седла?» «Ну, если уж быть совсем точным, мы познакомились, когда ты чуть не затоптала меня бы конем», возразил Виктор. «А хрена было драпать со стены?» «Драпать!» поднял брови Виктор. «Поразительно! до да чего же это особо напоминало ему сейчас ругачего лекаря, оставленного на пустынном островке с ранеными поморами?» Не ну точно костоправ в юбке в бронеливщике короче проехали стрелец баба раздраженно махнула рукой будем считать что с этим мы разобрались ну так чего когда отплываем то ишь ты шустрая какая девчонка вела себя так будто ее уже приняли на коч погоди не торопись осадил дружинницу виктор Он уже пришел в себя и теперь даже находил эту встречу забавной. «Тебя как зовут-то?» «Если по имени, то Настя», — скривилась-то. Было видно, что собственное имя ей не очень нравится. Ну а в дружине по-разному кличут. Одни косой, другие... «Касаешь, что ли?» — подзел самоуверенную девицу Виктор. «Стреляешь плохо?» «Дурак!» Воительница стукнула себя по лбу и... — Коса! — схватив свою косицу, она тряхнула ею перед лицом Виктора. — Коса, понимаешь? — Да понял, понял я. Виктор отстранил русый хвост. — Но мне вообще-то больше по душе другое прозвище. — Но? — Змейка. Как — Как-как? — удивлённый приспросил Виктор. — Ты чё, глухой? Змей — Змейка. По слогам повторила она, словно общаясь умственно отсталым. И добавила многозначительно. Ты, кстати, тоже меня лучше так называй, если не хочешь проблем на задницу. Невероятно. И это стервоза всерьез рассчитывает попасть в команду коча. А почему змейка-то, поинтересовался Виктор, тоже из-за косы? Тугая коса действительно дергалась при каждом движении резкой дружиницы, как живая змея. И все же странное какое-то прозвище. Какой девке понравится, чтобы ее Змеюкой звали? «Потому что я проскользну там, где никто другой не пройдет», ответила коса-змейка. «А -а -а. Ну, теперь ясно, почему тебя в княжеской дружине держат», улыбнулся Виктор. «Как разведчицу, да?» «Уже нифига не держат», буркнула девка. «Обана! Чем дальше, тем интереснее. Князь выгнал, что ли?» «Сама ушла». «Чего так?» «Были причины». А «Подробнее...» Она отвела глаза. «Я всего лишь стрелец с пистолетом». «Всего лишь?» хмыкнул Виктор. «Однако же...» «Большинство сибирских наемников много отдали бы, чтобы стать такими вот всего лишь». «Пистолет не автомат», буркнула Змейка. «Тем более у меня осталась последняя обойма». «Была еще пара гранат, но последнюю я истратила во время штурма». «В самом деле, гранатной сумки на ее поясе сейчас не было». «А хочется большего», — продолжила девушка. «Калашом хотя бы обзавестись, как у тебя, к примеру». «Хотя бы», — снова усмехнулся Виктор. Уж он-то знал цену хорошему, неубитому и попорченному ржавчиной автомату. «Да, хотя бы». Задиристо скинула подбородок стрелец баба. «И чтоб патронов было в досталь, и чтоб самой себе хозяйкой стать, наконец. На княжеской службе этого не заработаешь. А в вашем походе можно». «Вообще-то верно. Плата за участие в плавании к поморам была обещана немалая, но ведь и не настолько же она велика. Темнит что-то девка. В другом тут дело, ох, в другом». Виктор покосился на Василя. Поморский капитан по-прежнему держался в стороне и в разговор вмешиваться не собирался. «Тебя что, князь не ценят?» Вновь обратился Виктор к девушке. «Странно, если так. Ведь именно она во время штурма сожгла норы грунтовиков и поставила перед прочими тварями огненный заслон. Глупо было бы со стороны Игоря Сибирского терять такую сырови голову даже если голова эта дурная до невозможности. Князь не князь, ценит не ценит, раздраженно отмахнул Змейка. Какая нафиг разница? С князем у меня все в порядке. А чего ж он тогда тебя отпустил из дружины? Игорь Сибирский никогда не держит силком тех, кто хочет уйти. Что ж, тоже разумно, конечно. На дружинника, который смотрит на сторону, полагаться нельзя. «Ну, а все-таки, почему ты решила уйти?» Виктор пытался поймать ускользающий взгляд собеседницы. «Я же сказала уже!» Та упорно отводила глаза. «Сдается мне, ты сказала неправду. Или не всю правду. Если с князем у тебя все в порядке, то... Помимо князя есть и другие люди», — перебила она. «В дружине не ужилась, что ли?» Это было бы неудивительно, с таким-то скверным нравом. Виктор снова вспомнил Костоправа. «Слушай, тебе оно надо, а?» — скривилась змейка. «Конечно надо», — невозмутимо ответил Виктор. «О кандидатах, которые изъявляют желание плыть со мной на одном корабле, я должен знать все». Стрелец баба вздохнула. «Неужели непонятно? Ты, блин, совсем тупой или как?» — Непонятно, — пожал плечами Виктор. — Считай, что тупой. Да — Так что давай, выкладывай. — Я женщина, — насупилась девчонка. — А в княжеской дружине все сплошь мужики. Ну и... В общем, иногда возникают непонятки, а я вспыльчивая. — Ага. И злопамятные при этом. Как раз этот момент он уже просек. Виктор потер щеку, которая еще побаливала после недавней плевухи. «Ну, такой вот я человек!» Змейка явно завелась. «Мне слово, я десять! Ко мне подкатят раз, я сразу в глаз! Теперь все ясно!» «Нет», — качнул головой Виктор, — «не ясно!» «Чего ты у нас забыла? На судне, знаешь ли, тоже будут одни мужики? Причем не все приятные в общении». Виктор опять подумал о Костоправе, которого предстоит забрать с острова. Будут и очень неприятные, и с этим коллективом придется как-то ладить.